Кто такой господин Слуцкий? «Привет, Мария. Боб просил показать тебе одну телепередачу, которую сняли в России о твоем деле. Он сказал, что это важно. Альфред раскрыл на столе тонкий черный блестящий ноутбук. Слушай, а кто такой мистер Слуцкий?» Вдруг в дверь постучали, и, не дожидаясь нашего ответа, в комнату для встреч с адвокатами заглянул надзиратель мистер Грей. «Напоминаю вам, что она...» — кивнул а в мою сторону. «Не может касаться компьютера». «Я помню», — резко ответил Альфред. «Закройте дверь, пожалуйста. Встречи клиента и адвоката вообще-то конфиденциальны. Достаточно и того, что в углу висит камера. Она без звука. В момент оправдал всю систему американского правосудия мистер Грей, но дверь закрыл». Альфред нажал «плей». На экране заморгали буквы заставки давно знакомого мне популярного российского телешоу. Ведущий быстро ввел присутствующих в студии гостей и зрителей в курс моего дела, снабдив это видеорядом сделанных м н о ю еще бытность вольной студенткой, записей дворика моей съемной квартиры неподалеку от университета, а также красочными нарисованными картинками моей одиночки, как они ее представляли. р е а л ь н о с т ь была, конечно, намного страшнее, чем передавали яркие картинки, но винить создателей программы было сложно. Они лишь изобразили то, что отвечало распространенному грамотной пропагандистской м а ш и н о США мифу о цивилизованности американских тюрем. Наконец, слово дали гостям в студии. На экране появилось знакомое, любимое лицо отца. Только не такое, каким я видела его в последний раз перед отъездом в Штаты, а непривычно бледное, уставшее, с красными глазами. В волосах папы добавилось седины, в его голосе скользили грусть и беспокойство, но он держался. На моих глазах навернулись слезы. Это был первый раз, когда я из тюрьмы видела отца. «Мария, я могу остановить видео». если тебе тяжело, — сказал Альфред, увидев, как я туго сжала в замок холодные бледные пальцы. Можем досмотреть в следующий раз. Нет, Альфред, все хорошо, — с д е р ж а в а я слезы, ответила я. Камера с папой переместилась на других присутствующих в студии людей, которые стали, перебивая друг друга, рассказывать, какая я была. Папа был единственным, кто говорил обо мне в настоящем времени. Остальные же, будто на похоронах, говорили обо мне в прошедшем. «Была?» — про себя подумала я. «Господи, да я же еще здесь!» «Здесь!» — хотелось прокричать вслух, пробив тяжелые многометровые серые стены камеры. «Я жива, слышите? Я вернусь!» Вот только когда? Может, через пять, десять или пятнадцать лет. А что будет с папой, мамой, бабушкой? Увижу ли я их еще раз вообще? в с т р а ш н о й пережитая трагедия, как я видела по папинам седым волосам, вытягивала каплей за каплей жизнь моих родных. Экран сменился картинкой с номером расчетного счета моего фонда, призывающий россиян помочь ни словом, и рублем. Моя семья никогда ни у кого не просила взаймы. Мы как-то всегда старались справляться сами. Папа всегда говорил, что нужно жить посредством, чтобы не попасть в п р о с а к Но небольшие сбережения моей семьи, родственников и друзей были каплей в море сотен тысяч долларов, которые стоила моя защита. Такие ч т о м расценки. Боб и Альфред приняли решение остаться со мной, несмотря на то, что никакой оплаты за их услуги давно не было и, наверное, никогда не могло быть. Они об этом хорошо знали. Однажды оба адвоката пришли ко мне на свидание и сообщили о своем решении продолжить свою работу в качестве моих защитников, как это в Америке называют латинским словом «пробона» или «бесплатно». «Нам просто стыдно за это судилище, которое устроила наша страна с тобой», заявили они в унисон. н а надолго ли хватит этого энтузиазма, я не знала. Дело было сложным и занимало практически все их рабочее время. А ведь у них тоже были семьи, дети, платежи за ипотеку. Благородством долго сыт не будешь. Более того, адвокатская контора, в которой работали Боб и Альфред, давно начала угрожать им увольнением. Какой толк от сотрудника, который не приносит прибыли? Да еще и замешанного в таком политически ядовитом деле, как на защиту человека, якобы приехавшего в США, разрушать их страну, Посмотрят их клиенты. Созданный накануне фонд приносил гроши. И хоть мы с адвокатами и радовались каждой копеечке, это были скорее эмоции. Понимание, что я кому-то нужна, что соотечественники меня не бросили в пите, чем ощутимая помощь в оплате услуг моих защитников. Камера снова вернулась в студию, и в кадре появилось доброе лицо женщины с короткой черной стрижкой. Российский фонд мира выделил Марии Бутиной 1 миллион рублей на оплату адвокатов, спокойно сказала она. Это был второй человек после папы, который не поставил на мне крест, а был готов биться за мою свободу до конца. Я вздрогнула. Это была чувствительная сумма. Она могла купить моим адвокатам время на продолжение их работы по моему делу и дать защиту от претензий и фирмы на отсутствие оплаты услуг. О Российском фонде мира я никогда не слышала, как и впервые в жизни видела женщину, сделавшую заявление от имени этой организации. Только позже, посреди ночи, Когда меня на пару часов выпустили из одиночки к телефону, отец сказал, что фонд возглавляет депутатку из Думы Леонид Эдуардович Слуцкий. Про него я слышала, но лично никогда не встречала. Он не был ни моим оружейным единомышленником, ни земляком, так что никаких причин помогать мне у него не было. «Почему же он тогда это сделал, Мария?» — спросил Боб через пару дней, когда обещанные деньги уже поступили на счет. «Знаете, Боб, у него, видимо, все же была одна причина». «Русские своих не бросают», — ответила я. Это казалось не единственное пожертвование депутата Слуцкого. Он поддерживал меня и словом, и делом на протяжении всего срока заключения. Не знаю, кто и что говорит об этом человеке, я лично знаю одно — настоящий друг познается в беде.